Глава вторая С отъездом Антеи все переменилось просто ужасно, куда сильнее, чем после всех проделок графа Рудольфа из Столлери. Мама несколько недель пребывала в скверном настроении. По-моему, она так никогда и не простила Антею. «Эк, коварная», — повторяла она, «все тишком да молчком. Ты не вздумай отколоть такой же номер, Конрад». И не жди, что я стану за тобой бегать. У меня работа. Дядя Альфред долго бурчал и ворчал, а повеселял только, когда, наконец, сочинил заклятие, которое должно было удержать Антею дома после ее возвращения. А еще он повадился похлопывать меня по плечу и повторять. «Уж ты-то меня не подведешь, как твоя сестра, верно, Кон?» Иногда я отвечал «Да, конечно». а по большей части просто вырывался и ничего не говорил. Мне еще много лет страшно не хватало Антеи, ведь раньше к ней всегда можно было прийти с вопросами или просто за добрым словом. Если мне случалось загрустить или порезаться, именно у нее всегда оказывались на готове и кусок пластыря, и ласковая улыбка. Если мне было скучно, сестра придумывала мне интересное занятие, Без неё я был, ну, совсем как без рук. А ещё я раньше не представлял, сколько работы Анtea делала по дому. По счастью, я умел обращаться со стиральной машиной, вот только вечно забывал её запустить, а потом оказывалось, что в школу идти не в чем. Так что я напеивал что-нибудь грязное, и мне за это попадало. Пока не зарубил себе на носу. Мама, как и прежде, сваливала свои вещи в корзину для грязного белья, а вот дядя Альфред следил, чтобы у него всегда были чистые рубашки. Пришлось ему доплачивать миссис Поц, чтобы она их гладила, и он вечно ворчал, что её цены просто обдираловка. Ингредиенты для моих опытов нынче стоят столько, что туши свет, всё повторял он. Денег-то где на всё взять? Кроме того, Антия раньше покупала продукты и готовила еду, и вот с этим всё и вовсе пошло наперекосяк. Несколько недель после её отъезда мы питались сухими завтраками, но потом и они кончились. Мама попыталась решить проблему радикально, заказала 200 замороженных пирогов и запихала их в морозилку. Вы представить себе не можете, как быстро могут осточертеть пироги. Кроме того, мы вечно забывали вытащить их заранее, чтобы они разморозились. Поэтому дяде Альфреду то и дело приходилось размораживать их с помощью колдовства. А они от этого оцаревали, да и вкус, похоже, изменялся. "А не можем ли мы питаться чем-нибудь не таким липким и невкусным?" вопрошал он горестно. "Поразмысли об этом, Френ. Ты ведь когда-то умела готовить?" Так было во времена, когда я ещё была порбощённой женщиной, отвечала мама. Эти ребята, которые пекут пироги, продают ещё и замороженную пиццу, только её можно заказать не меньше 1000 штук. Дядя Альфред передёрнулся. Нет уж, лучше я буду есть яичницу с беконом, произнёс он уныло. Ну так иди и купи бекона и яиц, ответила мама. В итоге пришли мы на том, что дядя Айфред будет покупать продукты, а я постараюсь что-нибудь из них готовить. Я вытащил с магазинных полок книжки кулинарии для начинающих и "Питайся без забот" и попытался в точности следовать их советам. Вышло не то, чтобы хорошо. Еда почему-то чернела и прилипала к сковородке. Впрочем, того не пригоревшего, что оставалось сверху, По большому счёту хватало. Мы лопали кучу хлеба. Правда, толстел от этого одна только мама. Дядя Альфред был тощим от природы, а я всё ещё рос. Кроме того, с тех пор маме приходилось несколько раз в году ходить со мной в магазин за новой одеждой. Всякий раз это почему-то случалось как раз тогда, когда ей нужно было срочно закончить книжку. Она так страдала из-за этих походов, что я носила одежду до последнего. В школе меня иногда дразнили, потому что я был похож на пугла. К следующему лету мы всё-таки приноровились жить сами. Примерно тогда стало понятно, что Антея не вернётся. Я до ещё к Рождеству сообразил, что она уехала навсегда, а вот до мамы и дяди Альфреда это доходило почти целый год. Но летом-то ей придётся приехать. С надеждой говорила мама в мае. На лето все университеты закрываются, причём надолго. Она не приедет, решительно отвечал дядя Альфред. Она оттрясла пыль с столчатора со своих ног и, говоря до свирепости откровенно, Френ, мне теперь уже не больно-то и хочется, чтобы она возвращалась. Человек, способный на такую чёрную неблагодарность, может служить только дестабилизирующим фактором. Он вздохнул, развеял заклятие, которое должно было удержать Антею дома, и нанял в магазин помощницу, девицу по имени Дейзи Болджер. После этого он вечно переживал из-за того, сколько приходится Дейзи платить, чтобы она не перешла на работу в фарфоровую лавку рядом с собором. Вот Дейзи куда лучше, чем у меня получалось вытягивать из дяди Альфреда деньги. Вот оно где коварство. Кроме того, Дейзи почему-то считала, что заходя в магазин, я всякий раз всё там переворачиваю вверх дном. Раза два граф Рудольф из Столлери снова устраивал большой шурум-бурум, а Дейзи считала, что это мои проделки. По счастью, дядя Альфред ей не верил. Дядя Альфред поводился меня жалить. смотрел на меня сквозь очки, с жутко обоченным видом и печально качал головой. Похоже, тебе, Кон, пришлось из-за отъезда Антеи тяжелее всех, говорил он уныло. И говоря до свирепости откровенно, я подозреваю, что уехала она именно из-за твоей плохой кармы. Так что я такое натворил в прошлой жизни? спрашивал я снова и снова. Джедже Альфред на это только качал головой. Не знаю, чего ты там натворил, Кон. Это, видимо, одним лишь властелием кармы. Может, ты был непорядочным полицейским или судьёй-взяточником, или трусливым солдатом, а может, и вовсе предателем. Кто ж знает? А я знаю одно. Либо ты не сделал чего-то, что должен был сделать, либо сделал что-то, чего делать был не должен. А почему? «Судьба твоя будет исполнена всяческих бед». И дядя быстро уходил, бормоча под нос. «Если только, конечно, мы не найдем какого способа загладить эту твою вину». Мне после этих разговоров всегда делалось до нельзя скверно. А кроме того, после них обязательно случалось что-нибудь плохое. Один раз я поскользнулся на столовом утесе, а залез я к тому времени уже довольно высоко. И ободрал себе физиономию. В другой раз упал с лестницы и вывихнул ногу, а ещё в другой раз порезался на кухне, весь лук залил кровью. Но самое мерзкое заключалось в том, что каждый раз я думал: "Так мне и надо. Это расплата за какое-то преступление в прошлой жизни". И я чувствовал себя страшно виноватым, пока царапины, вывих или порез не заживали. Тогда я вспоминал слова Антея о том, что она не верит во все эти прошлые жизни, и мне делалось лучше. А ты не можешь выяснить, кем я был и что натворил? спросил я как-то раз у дяди Альфреда после того, как получил от директрисы выговор за то, что вся моя одежда мне мала. Она написала об этом записку и велела передать её родителям. Но я её выбросил, потому что мама только что начала писать новую книгу, да и вообще я считал, что заслуживаю все эти неприятности. Если бы я знал, я бы попробовал с этим что-нибудь сделать. "Говоря до свирепсти откровенно", сказал дядя. "Должен тебе сообщить, что изменить рок можно только когда выяснишь, что к чему". "Ну я попробую разобраться. Попробую, кон" Он стал проводить с этой целью какие-то опыты у себя в кабинете, но, кажется, толку из них не вышло. Примерно через год после отъезда Антея я как-то раз очень разозлился на Дейзи Болджер за то, что она не позволила мне посмотреть новую книжку про Питера Дженкинса. Я сказал ей, что дядя мне это разрешает, но она только твердила: "А ну поставь на место, истреплешь, а мне потом попадёт". «Шла бы ты уже работать в эту фарфоровую лавку!» — сказал я под конец. Она сердито вскинула голову. «Много ты понимаешь. Мне это сто лет не нужно. Там же скучно, как я не знаю где. Я придумала это только за тем, чтобы выколотить из твоего дядюшки нормальное жалование. Кстати, он все равно не платит мне и половину того, что мог бы себе позволить». «А, по-моему, платит», — сказал я, «потому что вечно брежит, как дорого ты ему обходишься». Это потому, что он скупердяй, а не потому, что у него денег нет, ответила Дейзи. Да он будет побогаче этого графа из Столлери. Этот магазин просто золотое дно. Да что ты? удивился я. Я же сижу за кассой, так что я знаю, сказала Дейзи. Мы находимся в самой живописной части города, так что все туристы наши, что зимой, что летом. Не веришь? Спроси мисс Сайлекс, она ведёт счета. Меня это так удивило, что я перестал сердиться, а заодно забыл про книгу о Петре Дженкинсе. А Дези, видимо, только того и было нужно. Она вообще была хитрющая. Впрочем, поверить ей я, ну никак не мог, ведь дядя Альфред постоянно переживал из-за денег. Тогда я стал пересчитывать посетителей И Дейзи оказалась права. Стал часто раззнаменить своими достопримечательностями. Тут вам и исторические здания, и горы вокруг. Летом к нам приезжают осмотреть город, поиграть в казино, полазать по горам, зимой покататься на лыжах. Но из-за того, что город расположен довольно высоко, летом у нас бывает дождь и туман, а зимой снега иногда маловато, или он слишком мягкий, или наоборот метель. Вот в такие-то дни туристы набегаются в магазин буквально сотнями и скупают всё: от словарей, чтобы проще было разгадывать кроссворды, до заумных книжек по философии, детективов, биографий, приключенческих и кулинарных книг. Некоторые даже хватают заодно и мамины книжки. За несколько месяцев я убедился, что у дяди Альфреда действительно золотое дно. На что же он всё это тратит? Спросил я у Дейзи. "Да кто ж его знает", фыркнула она. "Этот его кабинет стоит немало. Кроме того, он всегда покупает самый дорогой выдержанный портвейн для кружка волшебников. И одежда у него вся ручной работы". В это я тоже поначалу не поверил, а потом сообразил, что один из волшебников, который каждую среду приходит к дяде Альфردو на заседание кружка, Это мистер Хокинс, портной, причём зачастую он приходит пораньше и с целыми тюками одежды. А кроме того, я много раз помогал относить наверх старые пыльные бутылки с портвейном. Правда, мне и в голову не приходило, что портвейн дорогая штука. Мне было сильно не по душе, что Дейзи оказалась настолько наблюдательнее, чем я. Впрочем, она и правда была хитрюща. Вы и представить себе не можете, с каким искусством она добивалась прибавки к жалованию. Иногда у нее уходило на это недели по две. Десять дней на вздохе, ворчание и рассказы о том, как она перетруждается и как плохо живет. Потом день разговора о том, как милая дама из фарфоровой лавки сказала, что возьмет ее на работу хоть завтра, только приди. В конце она заявляла, ну все, я увольняюсь. И каждый раз это срабатывало. Я наконец сообразил. Дядя Альфред просто терпеть не может, когда от него кто-то уходит. Наверное, поэтому он и позволил Антее учиться в соборной школе, чтобы она оставалась дома и делала в нём что-то полезное. Я не мог припугнуть его тем, что уйду, пока не мог. В нашей стране полагается ходить в школу, пока тебе не стукнет 12. Впрочем, Подумал я, можно припугнуть их тем, что я больше не буду готовить. Хотя, если подумать, нашёл чем припугнуть. В первый раз я действовал даже медленнее, чем Дези. Недели две вздыхал и рассказывал, как жутко мне надоела готовка. Наконец, мама даже сказала: "Да уж, Конрад, тебя послушать, можно подумать, что тебя эксплуатируют". Мне только того и надо было. Я вскипел и заклокотал и выпалил с большим чувством: "Да! Вы меня эксплуатируете вот именно. Не буду я больше готовить никогда и ни за что". Дальше всё пошло ещё глаже. Дядя Альфред тут же утянул меня к себе в кабинет и стал увещевать. "Видишь ли, говоря до свирепсти откровенно, кон, мама твоя ни черта не смыслит в готовке, а уж я и подавно". При этом нам ведь нужно что-то есть, верно? Ну давай же, скажи, что ты передумал. Я огляделся. Кругом странные заковыристые стеклянные штуковины и всякая блестящая аппаратура, и подумал, сколько всё это должно стоить. Нет, сказал я мрачно. Пусть кто-нибудь делает это за деньги. Дядя сморщился, чуть не передёрнулся от этой мысли. А, допустим, я предложу тебе небольшое вознаграждение за твои кулинарные услуги, сказал он убещающим тоном. Ну, что бы ты хотел? Я заставил его немного меня уговаривать. Потом вздохнул и попросил велосипед. Дядя согласился мгновенно. Когда велосипед прибыл, оказалось, что он не RTX. Дядя сподобился только на подержанный Однако, начало было положено. Я освоил методику. Когда пришла зима, я повторил всё снова. Дважды я отказывался готовить. После первого раза дядя начал регулярно выдавать мне карманные деньги, а после второго я получил собственные лыжи. Весной я попробовал ещё раз и разжился конструктором. Летом мне удалось заполучить почти всё, что мне требовалось. Осенью я даже вытряс из дяди Альфреда хороший фотоаппарат. Я знал, что веду себя расчётливо и коварно, нечем мне лучше Дейзи, но при этом я видел, что у всех моих друзей по школе есть и лыжи, и карманные деньги, причём они считали это чем-то само собой разумеющимся. Никому из них не приходилось взамен заниматься готовкой. А ещё я сказал себе: Что это рок сделал меня таким скверным? Расу уж так, почему бы не попользоваться. Прекратил я этим заниматься, когда мне исполнилось 12 лет. Не потому, что исправился. Просто это было частью большого плана. Дело в том, что после 12 человек волен бросить школу, и я прекрасно знал, что дядя Альфред наверняка об этом подумал. собственно, можно учиться и дальше в старшей школе, но только если за тебя заплатят. А если нет, иди, ищи работу. Все мои друзья собирались в старшую школу, в основном в соборную, где раньше училась Антея, а самые лучшие друзья в Тольскую гимназию. Мне она казалась очень похожей на школу, описанную в книгах про Питера Дженкинса. Стоила она подороже других, Но место, судя по всему, было отличное, а самое главное там обучали волшебству. Я же твёрдо решил, что выучусь в волшебству, как и мои друзья. Причём выучиться мне хотелось поскорее. А как же иначе, если живёшь в доме, где минимум раз в неделю лестница заполняется непонятными запахами и странным жужжанием повседневных заклинаний. Это дядя Альфред берётся за дело. А еще Дейзи Болджер сказала мне, что дядя Альфред и сам учился в стольской гимназии. Я так никогда не узнал, где эта девица выведывала подобные вещи. Зная дядю Альфреда, я подозревал, что он попытается просто засадить меня дома. Возможно, даже уволит Дейзи и заставит меня вкалывать в магазине. А потому план мой был таков. В конце последней школьной четверти Я прегражу бросить готовку, а в качестве вознаграждения потребую оплатить мою учебу в стольской гимназии. Не сработает? Скажу, что уйду из дому и найду себе работу на равнине, а потом добавлю, что если он отдаст меня в соборную школу, я так и быть останусь. План этот я составил, сидя в своей комнате и таращась на стольлере, мерцающей среди гор. лядино в столлери я всегда начинал мечтать о странных, удивительных вещах, которых пока в моей жизни не было. А ещё я думал, что Антея, видимо, вот так же сидела в своей комнате и так же строила планы. Вот только из её бывшей комнаты в столлери не видно. Мама, кстати, с тех пор устроила там склад старых рукописей. Надо сказать, что о столлери тогда писали все газеты. Старый граф Рудольф внезапно скончался. Посетители в нашем магазине шушукались, что на самом-то деле он был еще довольно молод, но ведь только болезни на возраст не смотрят, верно? «Его свели в могилу до срока», — объяснила мне миссис Поттс. «Помяни мое слово». «А новому графу, говорят, всего-то двадцать один, а сестре его и того меньше. Придется им поскорее обзавестись семьями, чтобы продолжить свой род». Она наверняка их заставит. Дейзи была сама не своя до всяких свадеб. Она стала повсюду разыскивать какой-нибудь журнал с портретами нового графа Роберта и его сестры леди Филиппи. Но нашла только газету с объявлением о помолвке графа Роберта и леди Мэри Огвард. Всего-то несколько строк, возмутилась она, и вообще никаких фотографий. и не найдет Дэйзи никаких фотографий, — сказала мне миссис Поттс. «Уж эти в стойлере не любят шумихи и прекрасно знают, как держать газетчиков на расстоянии». Я слышала, что их земли обнесены электрическим забором, а изнутри вдоль него бегают свирепые псы. Очень она не любит, чтобы кто-то совал к ней нос. «Кто это она?» — спросил я. Миссис Поц ответила не сразу. Она стояла на коленях на лестнице, камнем спиной. "Мастику передай", скомандовала она. "Спасибо". Она продолжала миссис Поц медленно втирая мастику, причём казалось, что ей это страшно нравится. Это старая графиня. Избавилась от мужа, затравила и затеребила его до смерти, так люди говорят. А теперь не хочет, чтобы кто-то видел как она обрабатывает нового графа. Люди говорят, что он и сейчас-то уже у неё под каблуком бедняжка, а дальше будет только хуже. Она хочет прибрать к рукам всю власть и все деньги. Выдаст теперь его за девицу, которую сама же и выбрала, а потом будет помыкать ими обоими. Ну и жуть, сказал я, надеясь на продолжение рассказа. Вот именно, подтвердила миссис Поц. Она, кстати, раньше была актрисой. Соблазнила старого графа, скидывая ножки в кордебалете. Так люди говорят. И ещё. Увы, тут сверху буквально скатился дядя Альфред и опрокинул ведро с водой, от чего у миссис Поц немедленно разыгрались нервы. Подбить её на новые сплетни о Столлери мне так и не удалось. Я подумала пять рок, чинить мне препятствия. Впрочем, кое-что ещё я вытянул из самого дяди Альфреда. Лицо у него так и перекосилось от тревоги, и он сказал: "Слышал, что там творится в столлере, а дальше будет только хуже. Имён называть не стану, но кое-кто хочет совсем всё прибрать к рукам. Боюсь, нас ждут новые перемены, кон". Дядя так разволновался, что обзвонил членов своего кружка волшебников. и они устроили экстренное заседание во вторник. Дело неслыханное. После этого они стали встречаться и по вторникам, и по средам, поэтому мне приходилось каждую неделю затаскивать наверх двойную порцию пыльных бутылок с портвейном. Недели эти так себе и тянулись, пока, наконец, не настал тот зловещий день, когда директриса выдала всем ученикам класса формуляры выпускников. Отнесёте домой родителям или опекунам, объяснила она. Скажите, что если они не планируют вашего дальнейшего обучения, пусть поставит подпись в графе А. Если хотят, чтобы вы обучались в старшей школе, пусть поставит подпись в графе Б. Подписать формуляры не должны сегодня же, и чтобы завтра все принесли подписанные бумаги обратно. Я отнёс формуляр домой, настроившись на коварные происки и отчаянную борьбу. В дом я проник через задний двор и отправился прямо наверх к маме. План мой состоял в том, чтобы заставить её поставить подпись в графе Б ещё до того, как дядя Альфред вообще узнает о существовании формуляра. Что это? спросила мама Расселина, когда я положил жёлтый лист бумаги перед пишущей машинкой. «Формуляр выпускника», — объяснил я. «Если ты хочешь, чтобы я учился дальше, поставь подпись в графе «Б».» Она рассеянно откинула назад волосы. «Но я не могу, Конрад. Тебе ведь уже нашли работу. И надо же, где? В стольлере. Должна сказать, что очень в тебе разочарована». Я почувствовал, что из-под ног у меня будто ковер вытягивает весь мир. Толлери, произнёс я. Но ты ведь вроде именно об этом просил дядю, произнесла мама. А потом взяла формуляр и подписалась в графе А своим именем по мужу Ф. Тезденник. Вот Конрад, сказала она. А теперь я умываю руки.